«Не балуй, Никитушка, отца у тебя нету», — говорила мать. «Ты умный теперь, а тут все добро наше, в избе и во дворе». «Я умный, тут добро наше, а отца нету», — говорил Никита. «А ты приходи поскорее, мама, а то я боюсь». «Чего же ты боишься? На небе солнце светит, кругом в полях людно, ты не бойся, ты живи смирно один».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 И воробьёв, и пауков, и мух, и кур во дворе. Они ему уже надоели, и от них ему было скучно. Он хотел теперь узнать то, чего он не знал. Поэтому Никита пошёл далее во двор и пришёл в сарай, где стояла в темноте пустая бочка. В ней, наверное, кто-нибудь жил, какой-нибудь маленький человек. Днём он спал, а ночью выходил наружу. «Я тебя знаю, ты там живешь», — сказал Никита. И постучал по ней кулаком. «Вставай, не спи, лодырь! Чего зимой есть будешь? Иди просо просополоть, тебе трудодень дадут». В бочке скрипнуло, и Никита отошел от греха. Но какой он был тот, кто жил в бочке?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 Вы чего там? Он думал, что там живут на дне маленькие водяные люди. Ростом они были с воробья, но толстые, безволосые, мокрые и вредные. Я вам дам, сказал в колодец Никита. Вы зачем тут живете? Вода в колодце вдруг замутилась. Сердце у Никиты дрогнуло и приостановилось. «Дедушка!» – поглядев на солнце, крикнул он вслух. «Дедушка, ты там?» И Никита побежал назад, к дому. На огороде стоял старый пень. Посмотрев на него, Никита увидел, что это голова человека.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 «И увидел в нем молоко. Ты маленький ребенок был. Ты мать свою сосал», — удивился Никита. «Ай-яй-яй-яй-яй! Колье и сплетня смотрели на Никиту, как лица многих неизвестных людей, и каждое лицо было незнакомое и не любило его». «Вы зачем тут живете?» — сказал Никита. «Это наш двор».